Глава четвертая Мало кто помнил, когда богодул впервые появился в матюре. Теперь уж казалось, что он околачивался здесь всегда. Что за грехи или еще за что достался он деревне в подарочек еще от тех прежних людей, полным строем ушедших на покой. Помнили только, что было время, когда богадул лишь заплывал, заворачивал в матеру со своих дорог по береговым деревням. Знали его тогда, как менялу. Менял, шило на мыло. И верно, наберет в Сидор ниток, иголок, кружек, ложек, пуговиц, мыла, пряжек, бумажек. И обменивает на яйца, масло, хлеб. Больше всего на яйца. Известно, магазин не во всякой деревне. И что требуется по хозяйству не вдруг под руками. А богадулу уж тут уж стучит. Не надо ли этого того? Надо, как не надо. И зазывали богадула. Поили чаем, делали заказы. Подкладывали к десятку яиц еще два-три, а то и все пять. Курицы у всех. Яйца эти он потом сдавал в сельпо и пускал в оборот. Разбогатеть от такого оборота, ясное дело, он не мог. Но кормился. И кормился, пока носили ноги вроде неплохо. Или привечали Богодула в матере больше или по какой другой причине приглянулся ему остров но только когда дошло до пристанища богодул выбрал матеру пришел как обычно и не ушел приклеился летом еще бывало отлучался ненадолго видать привычная бродячая жизнь брала свое Куда-то гнала, что-то вымаливала. Но зимой оставался безвылазно. Неделю проживет у одной старухи, Неделю у другой, А то после стопки залезет и ночует в бане. Там, глядишь, опять весна. А с теплом богадул перебирался в свою фатеру, В колчаковский барак.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 сгибаясь в спине и задирая большую лохматую голову, в которой воробьи впал не могли устраивать гнезда. Из дремучих зарослей на лице выглядывала лишь горбушка мясистого кочковатого носа. Домерцали да красные, налитые кровью глаза. От снега до снега богадул шлепал босиком не разбирая ни камней, ни колючек. Ноги его, разлапистые и черные, потерявшие видимость кожи на них, настолько затвердели, что казались окостеневшими, будто на старую кость наросла новая. Одно время ребятишки наловчились ловить змей, прижмут рогаткой к земле и хватают возле головы, бегут пугать девчонок и баб. Увидев раз, выпущенную ненароком, ползущую по дороге тварь, возле которой прыгала ребятня, богадул, недолго думая, подставил ей голую ступню. Змея ткнула и не проткнула, ударилась, как о камень. С того случая мальчишки нашли новую забаву. Всех пойманных змей доставляли богадулу.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 без которых никакой другой человек не смог бы обойтись. Богадул прекрасно обходился. Поляк он был или нет, только по-русски разговаривал он мало. Это был даже не разговор, а не хитрое объяснение того, что нужно, многожды приправленное все той же курвой и ее родственниками.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 и то, что у других выскакивало как пустяшное и привычное ругательство, которое и до ушей не доходило, а падало по дороге, у богадула заключало весь смысл, все его доскональное отношение к предмету разговора. Хоть и редко, но случалось все-таки, что богадул разговаривал со старухами. Правда, и тогда... Курва на курве сидела и курва и погоняла. Но все же это был связный, понятный рассказ, который можно было слушать и постороннему человеку. Старухи богадула любили. Неизвестно, чем он их привораживал, чем брал, но только заявлялся он на порог к той же Дарье, Она бросала любую работу и кидалась к нему встречать, привечать. Здорово, Дарьюшка! Гудел он сиплым, будто дырявым голосом. Здравствуй-ка! Со сдержанной радостью отвечала она. Пришел, как Бог и Мат. Дарья крестилась на образ. Прося у Господа прощения за все, что сказал, и скажет старик, и торопилась ставить самовар. — Настась я, иди чай пить, богадул пришел! — кричала она через прясло. — Гаркни там, Татьяну, пусть тоже идет! А раз любили его старухи, ясное дело, не любили старики. Чужой, да еще блажной, подъедала, подпевала, не побалакать с ним, не вызнать ничего. Черт его поймет, что за человек этот старуший приворотень. Она своему родному на сто рядов забудет чай поставить, а ему нет Для нее он прохиндей, и верно, как бог, сошедший, наконец, на страдальную землю и испытующий всех своим грешным христорадным видом. Ворчали старики, от вот, каторжник! Жил слух, что богодулов в свое время сослали в Сибирь за убийство. Ворчали, но терпели. И со старухами лучше не связываться. И он, человек, все-таки не собака. Хоть и бесполезный, зловредный человек, как их поискать по белому свету. В последние годы, когда пошли слухи, а затем и началась суета с переселением, богодул был единственным, кого они словно бы никаким боком не касались или рассчитывал до того помереть, или так же, как здесь, пристроиться возле старух и на новом месте. Для них вся жизнь теперь состояла только в этом. И о чем не заходил разговор, в какое бы время ни перебрасывался, кого бы ни метил, кончался он всегда одним, подступающим затоплением матеры и скорым переездом. Богодол сидел тут же, с шорканьем, будто камень тер о камень, чесал свои до да нельзя за ноги, или, шумно гоняя воздух, тяжело отпыхивался после чая и угрюмо сипел. — Не имеют права! — Да как не имеют, ежели имеют! С досадой и надеждой набрасывались на него старухи.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 — С места ни ногой! — выкрикивал богодул. — Японский бог! Не имеют права! Живой, курва! — Так ты один воду не остановишь, ежели ее подопрут! Че-нить с тобой доспеют? Куда-нить отправят? — Живой, курва! — упирался он. На другой день после истории на кладбище он приволокся к Дарье не к вечеру, как обычно, а с утра. Она не поднялась ему навстречу, не заговорила, сиднем сидела на топчане, остыла, склонившись и опустив меж колен, сцепленные вместе, сухие, с торчащими костяшками, выделанные работой руки».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 Молчала, время от времени тяжело вздыхая, и так же тяжело, не одним махом поднимая на богодула невидящие, глядящие куда-то сквозь глаза, будто не узнавала богодула или не понимала, зачем, по какой надобности он здесь. Утро было позднее и тихое. Солнце, вставшее уже высоко, светило ясно и ярко, но без мощи, без напора, со сдержанной силой, и это чувствовалось даже в избе. Свет за окнами казался вялым, а разные шумы вокруг словно бы не собирались сюда в одно место для слуха, а текали в стороны. В нетопленной избе было тепло серединным, ровно достаточным теплом, когда не жарко и не прохладно, неощутимо вовсе, как во сне. Усталые нудно звенели в окнах и бились о стекла мухи. Пахло кисловатым от ведерного чугуна с поилом, приготовленного для скотины и невынесенного. С вечера не убрано было со стола и все так же нетронуто стоял налитый вчера для богадула стакан с чаем. Теперь богадул разглядел этот стакан, подошел и выпил. Дарья шевельнулась и спросила: "Но ли чё ли поставить?" Он мотнул головой: "Не надо." Но она все-таки поднялась и поставила. А взявшись за край дела потянула его дальше, вынесла пойло, кинула курицам, которые всполошенно и шумно бросились на корм, убрала со стола и к той поре, когда в сенях зашумел самовар, опустила в фарфоровый запарник две щепотки черного плиточного чая и пристроила его на конфорку. И после уже, принеся самовар, И, заварив чай, ожидая, когда он напреет, Дарья, наконец, заговорила. Безжалостно и просто, будто только что на минутку пресеклась, и теперь продолжала дальше. Вечер и корова пропустила, не подаила. В одну холеру молоко киснет. Ставлю на сметану, и сметана киснет. Все кринки запростаны. А он, Павел, приплывет, банку с-под подойника выпьет и упеть в лодку. Опеть нету. А я и совсем мало пью. И не от надо, а жалко. Вот и возьму, выпью кружку, чтоб не пропадало. Ничего, в скорости отойдет это дарма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 И снова прихлебнула, поднеся блюдце к сухим, со змеиной кожей острым губам, и круто повернула разговор. Сегодня думаю, а и тяне с меня спросят. Спросят, как допустила такое хальство, куда смотрела? На тебя, скажут, понадеялись, а ты, а мне. И ответ держать нечем. Я ж тут была, на мне лежала доглядывать, И что водой зальет, на вроде тоже, как я, виноватая, И что на особицу лягу. Лучше бы мне не дожить до этого, Господи, как бы хорошо было! Нет, надо же, на меня пала, на меня! За какие грехи? Дарья глянула на образ, но не перекрестилась, задержала руку. «Все вместе, тядька, мамка, братовья, парень, я меня увезут в другую землю. Затопить-то после меня поди-ка затопят, раз уж на то пошло. И мои косточки поплывут, а не вместе, не догнать будет». Тятька говорил, у нас тятька ко мне ласковый был. Говорит, живи, Дарья, покуль живется. Худо ли, хорошо, живи, на то тебе жить выпало. В горе, в зле будешь купаться, из сил выбьешься. К нам захочешь? Нет, живи, шевелись, чтоб покрепче зацепить нас с белым светом. Занозить вьем, что мы были. Нам, говорит, и что никто не обрабел, Не было и не будет такого хрозини. Он-то думал, не будет, А я-то как раз и обробела. Мне бы пора не собраться, Я давно уж не тутошняя, Я тамошняя, того свету. И давно навроде не по-своему, По-чужому живу, Ведь не пойму, куды, зачем, а живу. Нонче свет пополам переломился, я вам чудейца, И по нам переломился, по старикам. Не туды мы, не сюды, не приведи, Господь. Оно может по нам маленько и видать, Какие в ранешнее время были люди, так ведь Никто назад себя не смотрит, все, сломя голову, вперед бегут. Запыхались уж, запинаются на каждом шагу, нет, бегут. Куда и там, назад, под ноги себе некогда глянуть, вот так-то гонится. Японский бог согласился Богодул. Дарья подливала из самовара в стакан, из стакана в блюдце. Ласково и бережно прихлёбывала, Сластила чаем во рту, Сглатывая не сразу, Аккуратно облизывала губы И неторопливо, забывчиво, Будто и не подбирая, А вынимая слова наугад, Говорила и говорила, Не вытягивая разговор в одну сторону, Нагибая его то туда, то сюда. Без чаю-то худо, От удовольствия, что пьет его, признавалась она. Но вроде отошла маленько, а утресь как обручем сжала в грудях. До того тошно бочи нету. Через силу подаила корову, а то уж она, бедная ей изревелась, выпустила ее, а кошек не вижу одна темень в глазах. Думаю, надо самовар поставить. А сама себя еще тошней тошню. Какой тебе самовар? Ты за самоваром-то и сидела, Лясы точила, покуль. У тядьки, у мамки нехристь Последнюю память сшибала. Не будет тебе никакого самовару, Не проси, как вспомню, Как вспомню про их. Сердце оборвется и захолонет. «Нету. Я от себя качну, на вроде раз-другой толкнется, подержится и опять, как на память найдет, опять остановится. Ну, думаю, куды они меня повезут, где спрячут?» «Это когда мальчонка у райки Серкиной помер. Три дня пол земли искали, чтоб похоронить». Новые кладбище расчать, А кладбище а после Все равно другое назначили. И лег он, Христовенький, не туды, Совсем один в стороне, Далеко, говорят, в стороне. Каково ему маленькому в лесу со зверьем? Спасибо он потом отцу матери за это скажет. У нас тядька с мамкой, почитай, В одновременье померли. Не старые шой ежели со мной равнять. Первая мамка, и не из чего. Ее смерть нас коком взяла. С утра ешу ходила, прибиралась, Потом легла на кровать отдохнуть. Сколько-то полежала, да как закричит лихомата, «Мой, смерть, смерть, давит!» а сама руками за шею, за грудь ловится. Мы подскочили, а знать я, чё делать, ни у кого нету. Руками бестолку машем, да чёкаем. Чё, мам как где? Чё? Она прямо на глазах у нас посинела, пятнами пошла, захрипела. Приподняли, посадили её, а уж надо обратно класть. На шее следы вроде как остались, Где она вроде душила, так и влипла. Тядька после говорил, это она на меня метила. Я ее звал, да промахнулась. Не на того кинулась. Вот он у нас долго, годов семь, однако, что хворал. Ставили на мельницу новый жернов, И он под его... Нога подвернулась и прямо под его, как еще живой, остался. Кровью харкал, отшибло ему нутро. Он бы по дикой поболе подержался, ежели берегчись. Да берегчись-то никак не умел. Ломил эту работу, что здоровый, не смотрел на себя. Мамку хоронили зимой под Рождество. А его близко к этой паре за троицей Откопали из сбоку мамкин гроб. А он даже капельки не почернел, Будто вчерась клали. Рядышком поставили тядькин. Царствие вам небесное! Жили вместе и там вместе, Чтоб никому не обидно. На острову у нас... Могила есть. Теперь это ее без догляду потеряли, где-то пониже деревни, по нашему берегу, но в горе. Я еще помню ее, как маленькая была. Лежит в ей, сказывают, купец, он товары по ангаре возил. И вот раз плывет с товаром, увидел матеру и велел подгребать. И до того она ему приглянулась, матера наша, пришел к мужикам, которые тогда жили, пришел и говорит. — Я такой-то и такой хочу, когда смерть подберет, на вашем острову, на высоком еру быть похоронитым. А зато я поставлю вам церкву Христову. Мужики-нибудь дураки согласились, и правда. Отписал он деньги. Купец, видать, богатный был целые тысячи, то ли десять, то ли двадцать. И послал главного своего приказчика, чтоб строил. Ну вот, так и поставили нашу церкву. Осветили, на священье сам купец приезжал. А в скорости после того привезли его сюды, как наказывал. На вековечность. Так старые люди сказывали. А так, не так было, не знаю. А чё им, поди-ка, здря говорить? Тятьке как помирать, а он всё в памяти был, всё меня такал. Он говорит, ты, Дарья, много на себя не бери, замаешься. А возьми ты на себя самое напервое, чтоб совесть иметь». И от совести не терпеть. Раньше совесть сильно различали. Ежели кто наровил без ее, сразу заметно. Все друг у дружки на виду жили. Народ он, конечно, тоже всяко разный был. Другой и рад бы по совести. Да где ее взять, ежели не уродилась вместе с им? За деньги не купишь. А кому-то к ее через край привалит, тоже не радость от такого богачества. С его последнюю рубаху сымают, а он ее скинет, да и шо спасибо скажет, что раздели. У нас сват Иван такой был. А он был печник, любо-дорого на весь белый свет. За им за сто верст приезжали печи класть без отказа шел кто не попросит а за работу стеснял собрать задарма почитай делу на его свадье грешит ты на неделю уйдешь кто за тебя в поле будет робить кто дома будет робить простофиля ты не человек а он правда что простофиля люди просят, ну запустил свое хозяйство «Люди просят, хашпомируй, иди». На эту пору объявилась коммуния. Он туды свою голову. Последние слова Дарья договорила в растяжку. Она вспомнила, перекинувшись мыслью на теперешнее. «Я, вечер, без ума, могилку свата Ивана доглядеть». «Да уж темно и было, не понять, где кто лежит» нечто ее своротили. Над ей звездочка покрашенная была. Сын с городу железную тумбочку привез, а сверху, как птичка, звездочка. Надо сегодня проверить. Господи, да гонь ты этих извергов! Накажи их за нас! Ежели есть в белом свете грех, какой что надо грех! Чтоб опять не разбередиться, Дарья осторожно покачала головой и, вздохнув, полной грудью поднялась, пошла в куть и вынесла оттуда пять шоколадных в пестрой бумажной обертке конфет. Три протянула богадулу и две оставила себе. — Посласти, маленькая, я знаю, ты любишь. Помню, поди -ка, В войну хашназу положить, А от культа брал по кусочку сахару. Давал нам для скуса. Сердился, не дай бог, Ежели мы для ребят оставляли. Заставлял самих хрумкать. Сластей того сахара я ничего не знаю. То и сладко чего нету. «Вино... вык!» — подал голос богадул, и сделал отмашку головой показывая что вино он не терпит и никогда не терпел пуща его дьявол пьет согласилась дарья усаживаясь обратно на свое место че я заговорила то про свата ивана памяти никакой не стало вся износилась а про совесть раньше ее видать было То ли есть она, то ли нету. Кто с ей совестливый? Кто без ее бессовестный? Теперь холера разберет. Все сошлось в одну кучу, что одно, что другое. Поминают ее без пути на каждом слове. До того христовенькую истрепали, Места живого не осталось. На вроде и владеть ей... Не способна. Охо-хо. Ох. Народу стало много более. Совесть подика, та же. Вот и истончили ее. Уж не для себя, не для спросу. Хватило б для показу. Али сильно большие дела творят. Про маленькие забыли. А при больших-то делах совесть, однако, что железная. Ничем ее не укусишь. А наша совесть постарела. Старуха стала. Никто на ее не смотрит. О, Господи! Че про совесть, ежели этакое творится? Я по после вечерошнего не сплю и все думаю, думаю. Всякая хинея в голову лезет. Сроду никакой холеры не боялась, а тут страх нашел. Вот-вот грезится, чей-то стрясется, вот-вот стрясется, и... Не могу, до того напружилась от ожидания. Вышла на улицу, стала посереть ограды, и стою. То ли гром небесный ударит и разразит нас, что не люди мы, то ли еще чего. От страху в избу обратно, как маленькая охота. Остаю, не шевелюсь. Слышу, там дверь брякнет, там брякнет. Не мне одно и значит, неспокойно. Подыму глаза к небу, а там звездочки разгорелись. Затыкали все небо, чистого места нету. До того крупные, до жаркие страсть. И все ниже ниже они все ближе ко мне закружили меня звездочки на вроде как обмерла ничего не помню кто я где я что было а ли унесли куда то пришла в себя а уж поглядно светленно звезды назад поднялись а мне холодно дрожу Таково хорошо, угодно мне, будто душа осветилась. С чего думай, что было-то? И хорошо, и больно, что хорошо, стеснительно. Стало вспоминать, не видала ли я что, и на вроде как видала, на вроде как голос был. Иди спать, дарья. И жди, с каждого спросится, На вроде был голос. Я пошла. Спать путем не спала, но уж маленько полегчало, терпеть можно. А какой был голос, откуль шел? Не помню, не скажу. У нас мужики из веку, почитай, все свои были, материнские, чужих не сильно принимали. При мне один орлик прижился, да корлику сам черт свояк. Он на гольной воде, захоти он, нисколь не ни хуже бы обосновался и ноги не замочил. Трепало было несусветное, сто коробов наворотит и не поперхнется язык, как молотилка. Мужики подика для того и оставили его, чтоб веселил, на потеху себе. У нас такие не родились. Соберутся, где и хахакают, и хахакают на всю матеру, а он сидит, голова рыжая, рожа разбойная, вся в канапушках, и зубы редкие. Вот-вот зубы редкие. Не зря говорят, у кого зубы редкие, вруша, через их все проскочит. И моет свои редкие зубы, и моет. От кульчу берется. Да у лешки мужиков доводил. Но и работящий был, ой, работящий. Где кол забьет, там чё-нибудь да вырастет. Так вот, Дунька за Генкой Пресняковым замужем от его осталась, дочерь его. Ну, это уж выродилось не в тядьку своего ни соврать не поробить а два парня были те по заковыристей, за словом в карман тоже не лазили но я одного как шпиона германского чтоб не подковыривал взяли а другой язык прикусил и съехал с матеры а куды съехал живой или теперь не знаю я уж и сама забыла про его что он был А то бы у Дуньки долго ли спросить. Мужики у нас свои, а баб любили со стороны брать. Так заведено по что-то было. И по наших девок, кто оставался, тоже на перебой плыли. С матерой породница каждый рад. У нас из веку богато жили. И девки от наших мужиков все породные выходили бравые, Не залеживался товар. И шо и пощас видать породу, кто с матеры. Мамку мою, тятька, тоже привез от культа с бурятской стороны. Как он ее дразнил, ой-ой-ок, вот с этого самого ой-йо-йок, али как он. Мамка и вышла. А там то ли воды совсем не было. То ли речушка, какая в один перешаг текла, Только до смерти она боялась воды. По первости тядька рассказывал, Станет на берегу и глаза зажмурит, Чтоб не видать. А куда от ее деться кругом ангара? На подмогу перейти и то надо вплавь, А у нас там на подмоге покосы стояли. Так и не привыкла до самой смерти. Мы над ей посмеивались, нам-то ангара своя, с измольства на ей. А мамка говорила, «Ой, будет, будет на меня беда, здря никакой страх не живет». «Так нет, никто у нас в дому не утонул, А что гуливанила берегов не слушалась вода, Не нам одним, всем разор». Только сейчас мамкин страх наверх вышел, что не он был. Он, когда... Сейчас. Дарья растерянно запнулась, уронив голос, едва слышно и потерянно закончила. Он как? Догонит все ж таки и мамку вода. А мне и не в ум. Он как? Пораженная этой неожиданной новостью, которую надо было знать давно, но которая где-то потерялась и выскользнула из воспоминаний только теперь, Дарья отставила чай и без мысли с тупою стремленностью стала шарить впереди себя глазами что-то отыскивая, что-то и вовсе ненадобное, тяжелое. Солнце ближе к обеду еще больше помутилось, свет его был бледным и слабым. На выбеленных, с отсыхающей известию стенах, на вышарканном до разводистых углублений полу, на потрескавшихся подоконниках, везде, куда падал этот свет, казалось, сиро и убого, продавлено глубокой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 Напились более некуда. Теперь и ты иди, если надо. А то оставайся, я пойду. Засиделись, вот петь засиделись с разговором. А об чем говорить? Наши разговоры, как Мекина, ни весу, ни толку. Только и память, что было зерно. Было время. Дарья, куды? Строго вопросил богадул, задирая голову. Она на минутку замешкалась и отказала. «Нет, — Нет-нет, я одна. Ты оставайся. Туды я одна. Куда? Туды? Она и близко не знала. И, выйдя за ворота и в раздумье, подержавшись возле них, тронулась было к ангаре.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 Не удастся ей дотянуться до них вещим словом. Нет его, и не родится оно, не отзовутся они. Вконец, потерявшись, она опустилась без сил на землю, на сухом травянистом угоре, оказавшись лицом к низовьям и отыскивая глазами, на чем бы успокоиться, Осмотрелась окрест, осмотрелась раз и другой, и третий. Отсюда, с макушки острова, видно было, как на ладони и ангару, и дальние чужие острова, и свою матеру, смыкающуюся за сосновой пустошью, в одно целое с подмогой. Так что островная земля тянулась чуть не до горизонта —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 более спокойный и близкий, как бы принадлежащий матере, свисая с ее крутого берега в этот час при тихом солнце казался неподвижным. Его в матере так и называли своя Ангара. В эту сторону смотрела деревня. Сюда спускали лодки, ходили за водой. Отсюда ребятишки впервые озирали мир. Каждого камешка все здесь было изучено и запомнено, а за протокой при колхозе держали поля, которые только нынче и забросили. И тихо, покойно лежал остров, тем паче родная, самой судьбой назначенная земля, что имела она четкие границы, сразу за которыми начиналась уже Не твердь, а течь. Но от края до края, От берега до берега Хватало в ней и раздолья, И богатства, и красоты, И дикости, и всякой твари по паре Всего, отделившись от материка, Держала она в достатке. Не потому ли и назвалась громким именем Матера? И тихо, потаенно лежала она. Набиралась соков раннего лета. Направо из косок от бугра, где сидела Дарья, густой гладью зеленели озими. За ними вставал лес, еще бледный, до конца не распустившийся с темными пятнами елей и сосен. Поверху и понизу в нем сквозила дорога, уходящая к подмоге. Ближе леса и левее от дороги огорожена была с двух сторон Паскотина, оставив стороны к своей ангаре и деревне открытыми. Там бродили коровы и тонко бренчала, как булькала, на шее одной из них ботала. Там же, как царь дерева, громоздилась могучая, в три обхвата вековечная лиственница. Листвень на он звали ее старики, с прямо оттопыренными, тоже могучими ветками и отсеченной в грозу верхушкой. Поблизости от нее стояла, будто подбиралась, да так и не подобралась, испугавшись грозного вида или, онемев от казни, береза. Дарья хорошо помнила ее еще молоденькой, помнила березкой, а теперь коряво разошелся на две половины ствол, закаменела, разваливаясь кора. И обвисли, и запрокинулись вниз тяжелые ветви. И все. И пусто на выгоне. Остальное оборвал или вытоптал скот. Но видела, видела, дарь ей то, что было за лесом, поля с высокими осиновыми переборами покатый сырой правый берег в тальнике и смородине, и ближе к подмоге болотца, где топырились на кочках уродливые березки, рано засыхающие от дурной воды, торчащие голые обманчиво. Ухватишься рукой за такую опору, она хрупнет и обломится. На левом высоком берегу березы совсем другие, Высокие, чистые и богатые, оставляющие от прикосновения легкую известь белизны, стоящие просторно и весело, словно и расставленные для какой-то игры по три-четыре вместе. Этот лук и облюбовала издавна молодежь для своих игрищ. Ни один здесь состоялся сговор, ни одна девица-молодица заработала на этой травке славку, уходя отсюда в том же, в чем была, да не в той же целости сохранности. А вся деревня запрягала коней и ехала сюда по горячему солнцу на праздник. Бывало, бросались с высокого яра в темную воду парни, и, как говорит старая молва, в какое-то давнее лето парень по имени Проня не поднялся обратно на яр. И с тех пор много лет бродит тут по ночам, как русалочий муж, и кого-то несмело и неразборчиво кличет. Видела Дарья на память и дальше. Снова поля по обе стороны от дороги. На них там и сям одинокие старые деревья. Больше всего сушины, метившие когда-то в пору единоличного хозяйниченья границы участков. А на деревьях лениво и молча, смущенные блеклым бледнеющим солнцем, И неурочной тишиной сидят вороны. Дорога подворачивает к старому гумну, Где в Микине, сквозь которую прорастает зерно, Возятся воробьи, А почерневшая солома лежит назменными пластами. Сколько в самом деле кругом старого, Отслужившего свой век и службу, остающегося без надобности, но догнивающего медленно и неохотно. Как с ним быть? Что делать? Тут, ладно, тут все уйдет под огонь и воду, а как в других местах. И, кажется, Дарье, нет ничего несправедливей в свете, когда что-то будет что дерево или человек доживает до бесполезности до того что становится оно в тягость что из многих и многих грехов отпущенных миру для измоления и искупления этот грех неподъемен. дерево еще туда сюда оно упадет сгниет и пойдет в земле на удобрение А человек, годится ли он хоть для этого? Теперь и подкормку для полей везут из города. Всю науку берут из книг, Песни запоминают по радио. К чему тогда терпеть старость, Если ничего, кроме неудобств и мучений, она не дает? К чему искать какую-то особую, Вышнюю правду, и службу, когда вся правда в том, что проку от тебя нет сейчас и не будет потом, что все, для чего ты приходил в свет, ты давно сделал, а вся твоя теперешняя служба — досаждать другим. Так ли, так ли, со страхом допытывалась Дарья, — Не зная ответа, зная, вернее, лишь один ответ растерянно и подавленно умолкала. А там тупая оконечность матеры. И листый берег перед подможьем или подножьем, и брод на подмогу или под ногу. В чистую воду туда спокойно перегоняли скот. Колхозное стадо там и летовало каждый год. Но как поднимется, задурит река, держись и в лодке. Нос подмоги выдается в ангару и чуть заходит за матеру, будто когда-то Нижний Остов вознамерился обойти передний, и уже разогнался, отвернул, но чего-то застрял. И пришлось матере брать подмогу, На буксир, вместе месте брода, Чтоб было за что цепляться в шалую воду, Протянут в воздухе канат. На него любят усаживаться стрижи, Живущие в Яру на своей ангаре. Они и сейчас там сидят, подрагивая хвостами И заглядывая вниз, как поплавки. И не понять, в солнце остров или уже нет, Солнце. Есть оно в небе, есть какое-то сияние в воздухе и на земле, но слабое, едва подкрашенное, не дающие тени. Кругом сонно и терпеливо, и кругом безгласно. Молчком лежит слева старая деревня с подслеповатыми, будто в бычьих пузырях окнами застыл на паскотине обезглавленный царский листвень, слепо растопырив огромные ветви со своими ветками. Бледными и снулыми кажутся зеленеющие поля, жидкими не в полный лист и не в полный рост кажутся леса и, конечно, Тоже молчком, убогой, властно, не выдавая тайны, лежит кругом другая, более богатая деревня, закрытая теперь для поселения. Кладбище, пристанище старших. Скоро, скоро всему конец. Дарья пытается. И не может поднять тяжелую, непосильную мысль. А может, так и надо? Отступясь от нее, она пробует найти ответ на мысль полегче. Что так и надо? О чем она думала? Чего добивалась? Но и этого она не знает. Стоило жить долгую и мыторную жизнь, чтобы под конец признаться себе, ничего она в ней не поняла. Пока подвигалась к старости она, устремилась куда-то и человеческая жизнь. Пускай теперь ее догоняют другие, но и они не догонят». Им только чудится, что они поспеют за ней. Нет, и им суждено с тоской и немощью смотреть ей вслед, как смотрит сейчас она. Где-то за спиной на большой ангаре прокричал пароход. Из какого-то одинокого дерева на полях сорвалась вверх ворона. На море океане, на острове Буяне, не кстати, вспомнилась Дарье, старая и жуткая, заговорная молитва.